У степных павианов бабуинов настоящих семей, так же, как и строго разделенных гаремов, нет. Самки в известной мере общие. Но у жителей скал и нагорей гамадрилов семьи, в которых обычно лишь один сильный самец. Днем бродят семейными группами, но на ночь собираются в большую стаю на отвесных скалах. Также, по-видимому, Ведут себя их соседи – гелады. Некоторые исследователи считают их даже не павианами, а особой ветвью макак. Замечены у гелад и некоторые морфологические черты мартышек, так что родственные связи гелад с обезьянами своего подсемейства еще не вполне ясны. Павианы нередко нападают на дукеров, молодых антилоп и свиней – на домашних овец и ягнят. У ягнят, прокусив желудок, любят пить его содержимое — молоко. Тем удивительные случаи описаны зоологом доктором Хешем. Одна фермерша в Южной Африке решила приучить молодого бабуина Чакму по кличке Алла пасти коз. Сначала Алла жила в загоне с козами и очень к ним привязалась. Когда козы шли на пастбище, и она уходила с ними, охраняла, отгоняла от чужих стад, собирала в гурт, если они слишком разбредались, а вечером пригоняла домой. В общем, вела себя как лучшая пастушья собака, даже больше. Она знала каждую козу и каждого козленка. Однажды с криком прибежала с пастбища домой. Оказалось, что двух козлят забыли выгнать из загона, и Алла это заметила, хотя в стаде было 80 коз. Когда маленькие козлята уставали идти, она брала их и несла, а затем отдавала блеющей матери, подсовывая под самое вымя. Если козленок был слишком мал, она приподнимала его и поддерживала, пока тот сосал. Алла никогда не путала, чей козленок, чужой козе не отдавала. Если рождалась тройня, и козленка забирали, чтобы подсадить его к козе с одним сосунком, Алла распоряжалась по-своему и опять возвращала его матери. Она следила даже за тем, чтобы молоко у коз не перегорало, если козленок всего не отсасывал. Пощупав набухшее вымя, сосала молоко сама. Такую высокую ответственность в выполнении порученного им дела замечали и у других обезьян. Некоторые шимпанзе, если поставленная перед ними задача оказывалась не по силам, даже страдали нервными расстройствами, впадая в глубокую депрессию. В зоопарках наблюдали, как без всякого кровопролития решают павианы вопрос о первенстве в стае. Один сильный гамадрил долго был вожаком. постарел, облысел, его пышная грива вытерлась, предела. Однажды молодой гривастый павиан занял его место, и старик мирно уступил, ушел, так сказать, на второй план и больше не претендовал на первое место. Но молодежь и самки низшего ранга по-прежнему уважали старика, любовно причесывали, ухаживали за его шерстью, как принято у обезьян. Другому самцу, который был стар, и зубы его притупились, зоолог Хайнеман решил показать нарисованную в натуральную величину картину, оскаленную пасть гомодрила с огромными клыками. Как только старик через стекло увидел эти зубы, он сейчас же отпрянул назад, и забился в самый дальний угол клетки, словно говоря, «Не тронь меня! С такими клыками первое место твое по закону!» Лангуры, носачи и колобы Подсемейство колобовых, или даже семейство, по мнению других систематиков, включает обезьян трех групп, похожих на мартышек, длинноххвостых лангуров 13-14 видов носатых обезьян три рода с четырьмя шестью видами и собственно колобовых два вида толстотелов один два вида гверец часто их разделяют и так Тонкотелые обезьяны лангуры и носатые и толстотелые толстотелы или колобы и гверицы. Первые – все южноазиатские, вторые – африканские. Но поскольку носатых обезьян тонкотелами назвать можно, лишь помня об их родстве с действительно стройными лангурами, на самом же деле они более толстотелы, чем африканские колобы, логичнее принять разделение на три группы. От мартышковых отличают колобовых обезьян коренные зубы, приспособленные для перетирания листьев, недоразвитые защечные мешки и тоже недоразвитый большой палец на руках, если он вообще есть. Но главное – желудок. Очень вместительный, втрое больше, чем у других обезьян сходного размера и многокамерный, похоже как у жвачных. В нем под действием бактерий бродят и перевариваются листья, почки, цветы и фрукты. Колобовые обезьяны – вегетарианцы. Не всеядны, как мартышковые, и не так подвижны и резвы. Переваривание силоса требует известного покоя и созерцательной жизни. Когда хульманы при восходе и закате спокойно сидят, и греются в лучах солнца, вид у них такой, будто они погружены в молитву. Возможно, также поэтому индусы объявили их священными. Фидлер и Вент. Хульман самый крупный из лангуров и самый обычный на Шри-Ланке, а в Индии живет от гималайских гор, до южной оконечности полуострова Индостан. Хульманы живут часто в храмах и в парках, без страха заходят в селения и города, порой тащат съедобное со столов и разоряют сады. Обижать хульманов индусам не позволено. И в Индии строго следят за тем, чтобы чужеземцы тоже не обижали священных обезьян. Но вред от хульманов небольшой. Основное свое пропитание они находят в лесах. Живут стаями по 20-30 обезьян. Территория стаи примерно 8 квадратных километров. Иерархия у них, как у макак и павианов, но с той разницей, что самцы меньше заботятся о малышах, а самка, если у нее родится детеныш, тотчас оказывается в центре внимания всей стаи. Ее окружают старые высшего ранга самки. Они принимают самое деятельное участие в воспитании и охране малыша. Повзрослев, на четвертом году жизни самцы уходят во внешний круг. Но самочки остаются с матерью, чтобы помогать ей воспитывать маленьких сестер, братьев и кузенов. Это и главная обязанность в юные годы. Десятиметровые прыжки хульманов великолепны. По земле, куда они спускаются чаще других лангуров, бегают тоже резво, 35 километров в час. На юге Индии водится еще один лангур, красномордый или нильгири лангур. У него золотисто-рыжая голова и баки. На Шри-Ланке другой красномортый лангур – белобороды, тоже с рожеватой головой, но белыми баками и бородой. В Восточной Индии, в Индокитае и Индонезии обитают хохлатые лангуры, но большинство видов живет в лесах и манграх восточнее ареала Хульмана – Индокитай, Южный Китай, Индонезия, но не Сулавеси. Многие из них также пестро и ярко окрашены, как и мартышки, золотистых, краснорыжих, рыжих зеленых, черных тонов. Многие с прическами, хохлами, баками, зачесами и прочее. Носатых обезьян три роды. Китайские — ринопитекус, ментовайские — Симиас и Калимантанские, Назалис.